— Кто сказал, что он умер? — спросил Монтгомери, заикаясь. Человек-обезьяна бросил украдкой взгляд на серое чудовище. — Он умер! — подтвердило чудовище. — Они видели. Судя по всему, в этой толпе не было ничего угрожающего. Казалось, они были приведены в замешательство и испуганы. — Где он? — спросил Монтгомери. — Там. «Внизу», — сказала чудовище, протягивая руку. «Существует ли теперь закон?» — спросил человек-обезьяна. «Разве может существовать еще что-либо, когда он на самом деле умер? Есть ли закон?» — повторил двуногий, одетый в белое. «Разве есть закон? Ты, второй с плетью! Умер ли он?» Расспрашивала чудовище с серой шерстью. Все внимательно наблюдали за нами. — "Прендик", проговорил Монтгомери, посмотрев на меня. — Он умер. Это очевидно. Я стоял сзади во время предыдущего разговора и понял, что чудовище говорили правду. Быстро пробравшись вперед, я проговорил уверенным тоном. — Дети закона! Он не умер! Он жив! Он только изменил форму, внешний вид тела. Он там. Я поднял руку к небу. Оттуда он на вас смотрит и видит вас, хотя вы некоторое время не будете видеть его. Страшитесь закона! Я пристально и смело смотрел на них. Они под влиянием моего взгляда попятились назад, Он велик, он добр! сказал человек обезьяна, боязливо устремляя глаза в густую чащу листвы. А другое существо? спросил я. Зверь, который истекал кровью и бегал воя и плача, также умер! отвечала следившая за моим взглядом серое чудовище. Все кончено, все кончено, бормотал Монтгомери. Второй сплетью, начало серое чудовище. Ну что ж, перебил я его, сказал, что он умер. Но Монтгомери не настолько был пьян, чтобы не понять, что заставило меня оспаривать смерть Муро. Он не умер, подтвердил он медленно. Вовсе не умер. Он жив, так же, как и я. Есть такие. — обратился я к ним. — Которые нарушили закон. Они умрут. Некоторые уже умерли. Покажите нам теперь, где находится его тело. Тело, которое он сбросил, так как он больше не нуждается в нем. — Вот здесь человек, идущий в море, — указало чудовище, направляясь в чащу. Сопровождаемые остальными созданиями, мы последовали за ним сквозь густые папоротники лианы, кусты, к северо-западу. Вдруг послышался ужасный вой, треск сучьев, и к нам подбежал с криками маленький розовый гамункул, тотчас же показалось громадное чудовище! все измоченное кровью и быстро преследовавшее его. Оно бросилось на нас, прежде чем мы успели уклониться. Блюститель закона уклонился в сторону, а Млинг, рыча, набросился на преследователя, но был им отброшен. Монтгомери выстрелил и промахнулся. Тогда выстрелил я, однако чудовище не обратило на это внимания и продолжало подвигаться ближе. Я выстрелил снова в упор, прямо в его ужасное лицо. Вся его фигура как будто съежилась. Оно пошатнулось и упало, увлекая своим падением Монтгомери. Затем на земле продолжало корчиться в судорогах предсмертной агонии. Одно мгновение мы были вдвоем с Млингом. Монтгомери лежал распростертым на земле подле него мертвый зверь. Наконец Монтгомери поднялся, наполовину отрезвленный, и стал рассматривать простреленную голову зверя. Теперь появилось вновь серое чудовище, блюститель закона. «Смотри!» — произнес я, указывая пальцем на убитое животное. «Еще существует закон! Тот, кто его нарушил, погиб!» Чудовище рассматривало труп. «Он не спосылает огонь, который убивает!» — повторило чудовище за могильным голосом отрывочную фразу из статьи закона. Остальные приблизились и также стали смотреть. После того мы опять тронулись в путь, все время придерживаясь направления к западу. Наконец мы добрались до цели. Перед нами лежало обглоданное и изувеченное тело пумы с плечом, раздробленным пулью, а приблизительно в двадцати метрах от него лежал тот, кого искали. Моро лежал лицом к земле среди густых камышей. Одна рука его была почти совсем отделена от плеча, и его серебристые волосы были смочены кровью. Голова, разможженная, вероятно, цепями пумы, была обезображена. Мы не могли нигде найти его револьвера. Тело Муро было тяжелое, так как он отличался громадным ростом и крепким телосложением. Мы подняли его останки при помощи двух двуногих и после частых роздыхов перенесли в ограду. Возвращаясь лесом к ограде, мы слышали несколько раз вой и ворчание невидимых зверей, но на нас пока еще не нападали. Около ограды толпа двуногих нас покинула, млинг ушел с ними. Мы тщательно заперлись и перенесли во двор на кучу хвороста изуродованный труп Муро. После этого, войдя в лабораторию, прикончили все, что там находилось живого.